Глава 15 Пока не поздно. Хене хотелось рвать на себе волосы. Паника. Хена едва не заорала от страха, но орать сейчас не стоит и вообще не стоит выдавать себя. Если с ним что-то случилось... Конечно, случилось. Куда же иначе он мог пропасть? Стоило ей сбежать, и за Ренарда пришли, увели в подземелье. Его пытают там, или того хуже решили сделать из него такую же полуживую куклу. Придурок, самонадеянный. Разрыдаться хотелось. Он думает, что справится со всеми, но куда? Он один против них, и их много, и они точно знают своё дело, не в теории. Его не пожалеют. Что же делать теперь?» Хена обижала несколько кругов по комнате, всхлипывая, заламывая руки, и к окну отдышаться, а то кружится голова. Сейчас она что-нибудь придумает. Сама в эти подземелья пойдет. Она знает, ее же водили. Это, конечно, верная смерть, но что ей еще делать? Не бросать же его. Другого выхода нет. Сейчас сможет немного отдышаться и... Пойдет. И вдруг звуки из-за окна. Сначала Хене показалось, что это только мерещится. Не может быть. Потом тихая музыка, лютня. Совсем так, как Ренарда играет. Её передёрнуло даже. Какого шушака! Огляделась, действительно, его лютни рядом нет. Она всегда на скамеечке у окна лежала. Рейнарда сидел тут. Прислушалась, зачем-то ещё глаза потёрла, пытаясь проверить. Точно, музыка. Это он. Кшали, сын! Какого шушака тут происходит? Рейнарда пошёл прогуляться. Высунулась в окно, пытаясь понять, где он. Слышно хорошо и даже всё громче, словно он специально хочет её внимание привлечь, но не видно, нигде внизу. И только потом до Хены дошло, музыка сверху, а он играет на крыше. Да твою ж, у Хены просто не хватало слов. Если он там, она убьёт его. Полезла на крышу. Ленардо сидел в сторонке за башенкой и улыбался. Виноватый улыбался, правда, но это его не спасло. Хена рванула к нему, схватила за шиворот, тряхнула, что из силы. Хорошо еще удержалась и в зубы с разбегу не дала. Все же принц. Но тряхнула его знатно. «Да ты сдурел!» Она старалась не орать, но выходило плохо. «Что ты здесь делаешь?» «Все нормально с ним, придурок!» «Я тебя ждал», — сказал он, когда Хена наконец перестала трясти. Выпустила его, и он смог говорить. «Прости, я думал, ты другим путем придешь». Заметил уже поздно, но лучше здесь, в спальне не поговорить. — Ты сдурел! — Хена всхлипнула, не удержалась, уткнулась ему в плечо. — Я чуть с ума не сошла. Думала, тебя в эти подземелья увели. Хотела уже сама за тобой бежать. — Всё хорошо. — Хорошо? Вот тут что-то дёрнуло, возмутило. То он его такой беспечный. Хена влепила ему пощёчину. — Щенок просто. — О чём он думал? — Рейнарда от пощёчины вздрогнул, поджал губы. «Прости», — сказал все же. «Прости? А если бы сейчас рвануло тебя спасать? И что бы было? Какого шушака тебя понесло на крышу?» Он смутился так заметно и, похоже, только сейчас всю ситуацию осознал. Вроде ведь взрослый мужик, умный, магию умеет опять же, но иногда ведет себя как ребенок. Просто ему еще по башке никогда не доставалось, щенок беспечный. «Я ждал тебя», — тихо сказал он. «Прости, я виноват, да, я просто...» Он вздохнул. «Хена, прости, я испугался». Его голос чуть дрогнул. «Я не знал, что с тобой, вернёшься ли ты. Не надо, не говори, я знаю, что ты не могла не вернуться, но вдруг что случилось, а я и не узнаю. Там, в городе...» Он облизал губы, виновато сморщился, зажмурился на мгновение. Я думал, а вдруг за мной действительно придут этой ночью? И что мне делать? Я, пожалуй, ещё смогу справиться с мёртвыми, но с живыми гвардейцами я не справлюсь. Ещё рядом с тобой я... А тут испугался, прости. Здесь немного спокойнее. Если они полезут на крышу, то я их увижу раньше. А так... Вот просто сижу, играю тут. У меня свои причуды. Это все знают. И я же знал, что ты будешь возвращаться по крышам. По крайней мере, если до рассвета. «Решил, что лучше подожду тебя здесь, но я думал, ты с другой стороны». «Придурок!» — всхлипнула Хена, пытаясь утереть слезы. «Хватит! Нам нужно бежать!» «Подожди!» — что говорят в городе. Хена сглотнула, глядя на него. «Вот не было сил на это сейчас. Корабли действительно вышли из Ильсатры, но домарны. Какие-то там терки с Фридрихом. Подробности я не знаю, но говорят, что война неизбежна. Торговля с Севером почти встала». Корабли за море не ходят». Вздохнула. «Всё это не то. Нара, нам надо бежать. Если не сейчас, то мы упустим момент, и за нами действительно придут». Он покачал головой задумчиво. «Ренарда!» — возмутилась Хена. «Что ещё?» Он уже собрался было ответить, но что-то вдруг изменилось в его лице. «Подожди. Что ты делаешь сейчас?» «Что?» — не поняла Хена. У него лицо вытянулось. — Чешется? — спросил он, как-то неожиданно хрипло вышло. — Да, Хена со всеми этими волнениями даже не отдавала себе отчет, что чешет через рубашку на груде. Не сказать, что сильно, но, может, просто от нервов, но словно мешает что-то, зудит. От его испуганного взгляда ей разом поплохело. — А не должно? — Рейнардо мотнул головой. — Покажи. Вот только не хватало, чтобы он и здесь еще накосячил. А то сейчас эта тварь проснется у нее в груди. Тогда конец им обоим. Хена не на шутку испугалась тоже. Вытащила рубашку из-под ремня, подняла. Даже зажмурилась, боясь того, что может там увидеть. Рейнарда внимательно осмотрел, даже пальцами провел, потрогал. «Оно сейчас проснется?» спросила Хена, изо всех сил пытаясь взять себя в руки. «Нет, я точно убил его, не бойся». — сказал Рейнардо. — Тут другое я не учел. Вернее, они ниточку подцепили к тебе, к этой твари. Я не отцепил ее, потому что это бы сразу заметили. По идее, стоит потянуть, и тварь проснется. Они тянут, поэтому чешется Просыпаться нечему, но ты чувствуешь все равно. Он смотрел на нее. — Значит, все, да? — шепотом спросила Хена. Рейнардо моргнул, сжал зубы только потом кивнул. «Да, теперь нам действительно пора уходить». Вот и все. Начинается именно то, для чего Хену сюда послали. Спокойно. Они пойдут прямо сейчас, не теряя время. Если получится, через тайный ход. Должно получиться. Оружие, чтобы убивать мертвых тварей, которых отправят за ними, должно ждать их в тайнике. Тайный ход должен выходить у обрыва к реке. Они пойдут по берегу, вниз по реке, так, как от них и ждут. Пусть все равно догонят. Куда бы они ни направлялись, мертвые твари, которые пробовали кровь Рейнарда, почуют его где угодно. Их найдут, это вопрос времени. Но и Рейнарда сможет контролировать тварей, убить и даже подчинить своей воле. По крайней мере, он уверяет, что может это. Они найдут хорошее место для засады и дождутся погони, перебьют твари которых отправят за ними, оружием и магией, а потом тихо и скрытно вернутся назад, к Массере, где их не будут искать, думая, что они пошли дальше. Переждут недельку, пока погони отправятся дальше. А потом двинутся на восток. За курсом их должен ждать корабль. Рискованный план. На большую удачу, но другого нет. «Та ниточка, которая тянется ко мне», — сказала Хена. «По ней можно отследить нас?» «Да», — сказал Рейнарда. «Не в полной мере. Но нить дает направление, и по ней можно понять, насколько мы далеко». Точное место не укажет. Нужно отцепить. Он потянулся было, но Хена остановила. Подожди. Если отцепить, то это будет сигнал для них, что мы решили сбежать. Давай так. Я сейчас спущусь в спальню, возьму вещи и деньги в дорогу. Поднимусь сюда. И только потом ты отцепишь. Несколько лишних минут нам не помешают. Хорошо. Готов? Рейнарда кивнул. Глаза у него были круглые и ошалевшие. «Совсем не готов, он был к такому повороту, но все сделает». но ну, я пошла», — Хена выдохнула. «Подожди», — Ренарда поймала ее за руку. «Подожди, глупый вопрос, неуместный, но скажи, тот мужчина, с которым ты живешь, ты его любишь?» Хена моргнула. Ей не послышалось. «Да ты сдурел!» — искренне поразилась она. «Какого шушака вдруг тебя это волнует?» И что-то больно кольнуло в сердце. «Не магия, нет. Другое. Прости». Он смутился сам, руку отпустил, даже отвернулся. И сердце заныло сильнее. Хена выругалась. Уже дернулась было лезть вниз, но оглянулась. «Нет», — сказала она, — «даже сама от себя такого не ожидала. Ну зачем? Мы расстались перед тем, как я ушла. Это давно назревало. Все кончено». И пока он не успел ответить или хоть посмотреть на нее своими большими глазками, побежала по крыше. «Не надо сейчас всего этого, не время. Вот, выберутся. Нет, и тогда тоже не надо. Шушак бы его». Хена ни разу не обсуждала с ренардо свои старые отношения, и вот вдруг, именно сейчас, он тоже, как Хабир, хочет на что-то надеяться. Только ведь принц сможет все получить и так». Сейчас не время думать об этом. Много вещей они брать не будут. Лучше бежать налегке. Деньги есть, так что купят потом все необходимое. У Хены и вовсе никаких личных вещей. А одета она как раз для подобных прогулок. Деньги взять, в шерстяной сюртук Ренарда. А то он в одной рубашечке, а ночи бывают холодными. Еще один нож, который Хена припрятала. Она вернулась быстро. — Все, отцепляй и идем, — сказала она. — Пока тихо пока за ними никто не пришел. Кто знает, много ли у них времени? Мне нужно немного твоей крови, и тогда я смогу зацепить ниточку за нее прямо на крыше. Когда кровь высохнет, ниточка оторвется, но это даст нам время. Нас уже здесь не будет. Хорошо. Хена достала нож, без сомнений полоснула по руке, накапала на крышу рядом. «Давай». Рейнарда улыбался. Такое дикое сочетание довольной совершенно дурацкой улыбки и напряжённого страха одновременно. Изо всех сил хмурился, шепча заклинания, касаясь тёплыми пальцами её груди. Изо всех сил эту улыбку пряча. Хена охнула, когда он ниточку оторвал. Голова закружилась. Сейчас, — шепнул Рейнарда и словно положил что-то невидимое в капельку крови. Что-то шепнул. «Всё, идём!» И протянул Хеню руку. Голова кружится. Сейчас пройдет. Подхватил ее, потащил за собой. Пока бежали Хена успела заметить про себя, что силы принцу, конечно, не достает, но вот чувство равновесия отменное. Бегает и прыгает, словно кошка. Что ж, это уже большое дело, потому что голова у Хены все еще кружилась, и она чувствовала себя неуклюжей коровой на крыше. Чуть не поскользнулась, но Рейнарда успел подхватить за локоть. Он даже успел первый спрыгнуть на землю на заднем дворе и протянуть руку Хене, но она только отмахнулась, сама справится. Все уже почти прошло. И тихо, прячась за кустами, до башни. Дворец только просыпался. Ход там точно есть, Хена проверяла, но толком пройти по нему не смогла. Пропадя она тут надолго, ее бы стали искать, только заглянула, чтобы удостовериться. Сердце колотилось отчаянно. Главное, чтобы там их не ждали. Когда они спустятся, хорошенько замаскировать выход сверху не выйдет, но ведь их и так найдут. Как бы они ни убегали сейчас, их найдут. Важно помнить об этом. След за ними тянется. Можно лишь постараться встретиться с врагом в удобном месте, подальше отсюда. Выиграть время. Узкий, тёмный, длинный ход. Но оружие Хена нашла. Два меча. Один оставила себе, второй отдала Рейнарда. Раз уж он тоже рыцарь, то пусть защищается сам. Это не повредит. Что-то он уметь должен. Молча сунула ему в руки. А мечи хорошие, с нужной вставкой, специально для них готовили. И подготовленный факел, чтобы дорогу освещать, тоже есть. Сейчас бы только пройти до конца, не оплошать. Хабир рассказывал, где выход и как идти дальше. Молча всю дорогу. За все время они едва обменялись парой слов, как-то не до этого было. Ночью надо было бежать, не терять время. Но что уж теперь. Главное, чтобы их не ждали на выходе с той стороны. Хена шла первая, Ренардо за ней, и кровь отчаянно стучала в висках.